В этом зазеркалье были перепутаны понятия правды и лжи, чести и бесчестия, добра и зла. Но именно по законам зазеркалья и жила вся страна. Именно на страже этих законов и стояла его организация. Незаметно для самого себя я начал оправдываться. Я стал объяснять, что не преследую никаких целей, кроме описания эпизодов, в которых лично участвовал. Я повторил все доводы Виктора, которые он приводил, уговаривая меня написать эту книгу. Гость внимательно слушал, кивая головой. Когда я выговорился, он сказал, что ж, я вас понимаю. Поэтому и пришел к вам домой, и мы беседуем здесь, а не в моем кабинете. Я уже догадывался, а теперь окончательно убедился, что вы не сами это придумали. Вы поете с чужих слов? Со слов людей, которые враждебно относятся к нашему строю. Я не виню вас. Вы стали жертвой людей, которые ни во что не ставят достижения нашей великой страны. Этим людям вообще чужды идеалы нашего общества. Ради удовлетворения своих мелкобуржуазных интересов они и вас втянули в круг своей преступной деятельности. Но вы, Сергей Юрьевич, как патриот своей страны, как настоящий русский человек, должны покончить с этим и решительно отмежеваться от таких людей. Эта речь продолжалась еще очень долго. Из гладких официальных фраз я понял главное – Мне предоставлялась возможность свалить все на Виктора с Ильей, а заодно подставить Арика со всей компанией. В этом случае меня простят и оставят в покое. Тем более, как все время подчеркивал гость, отношение ко мне со стороны его всемогущей организации в общем-то сочувственное. Они с пониманием относятся к моему теперешнему состоянию. Они знают, что я много пережил и помогут преодолеть эти временные трудности. Гость намекнул на возможность лечения в привилегированной клинике, на путевке в реабилитационный центр в Крыму, на другие льготы, которые мне будут положены как ветерану, исполнявшему свой интернациональный долг. Я понял, что мне предоставляется право выбора либо взять все на себя и отправиться в тюрьму по статье «Антисоветская пропаганда», либо проходить по тому же процессу, но свидетелем. Работу над книгой я должен прекратить в любом случае. а все уже написанное немедленно сдать, вместе с распиской, что ничего больше у меня не осталось. Выбор был, конечно, небогатый. Мой гость говорил и говорил. Монотонный голос и привычные до отвращения газетные формулировки создавали некий медитативный фон. Я почувствовал, что впадаю в оцепенение. За спиной моего собеседника появилось смерцающее облако. Оно постепенно становилось более плотным, Темнело, обретало контуры. Наконец облако перестало светиться, превратившись в висевшую в воздухе дверь. Она открылась с громким скрипом, который, впрочем, КГБшник не услышал. Из двери выпрыгнул маленький хулиганистого вида чертенок. Дверь с противным визгом тут же захлопнулась за ним и исчезла. А чертенок принялся веселиться, он бегал вокруг кресла и корчил мне рожи, схватил с пола упавшую авторучку, оседлал ее и принялся скакать по ней вокруг кресла. Я потряс головой и протер глаза. Чертенок не исчез. Он остановился, слез с ручки, взял ее на караул и выжидательно замер, отдавая мне честь. Мой гость перестал говорить и посмотрел на меня. «Вам нехорошо нет «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста, я внимательно вас слушаю», — ответил я. Он опять заговорил. С первыми же его словами чертенок продолжил свои выходки. Теперь он разыгрался вовсю. Забрался на КГБшника и стал отплясывать мечта, неприличная у него на голове. Тот, ничего не замечая, продолжал говорить. Окончательно распоясавшийся чертенок свесил хвост и принялся кисточкой щекотать ему нос. КГБшник чихнул, не понимая от чего. Я не выдержал и засмеялся. чертёнок радостно завопил и исчез. В тот же миг мой гость замер с открытым ртом на середине слова. Я огляделся, всякое движение в комнате прекратилось. Маятник настенных часов остановился в верхней точке и, похоже, не собирался опускаться. Занавеска на окне застыла красивой волной. Вокруг стояла неестественная тишина. Впрочем, как раз тишина длилась недолго. Позади меня раздалось негромкое «Хе-хе». «Здравствуйте, уважаемый Сергей Юрьевич», — произнес голос за моей спиной. Я обернулся, но никого так и не увидел. «Вы не туда смотрите», — послышалось вновь. Я повернул голову обратно и увидел, что в кресле, которое только что занимал чекист, теперь сидел черт. Это был не тот нахальный чертенок, который только что тут отплясывал и всячески хулиганил. Это был серьезный, солидный черт, одетый в строгий костюм тройку. Из жилета торчали большие серебряные часы на цепочке, тянувшиеся из кармашка, через весь живот к противоположному краю жилетки. Между рогами просвечивала лысина. Это был наш общий знакомый Евлампий.